Сергей Крамцов, партизанский командир, 28 мая, среда утра. Выбравшись из квартиры, в которой пережидали переполох, на улицу не пошли, а направились сразу вверх по лестнице. Подъезд был пустый, гулок, через окна в него доносились звуки отдаленной стрельбы, ставшей уже куда менее интенсивной. Скорее даже вялой. Это значило, что вскоре противник мог вспомнить о нас и попробовать, например, поискать. Пусть мы уже в паре кварталов от того места, где нас засекли, в безопасности считать себя рано. Никто не знает, где расположены другие наблюдательные посты. «На крышу полезем?» — спросил Васька. м, -м, -м сейчас, — фыркнул я. «Нас там засечь, плевое дело. в Квартиру надо попасть угловую. У нее окна и на центр города получаются с этого места, и на окраину. Попробуем на связь выйти». «Как скажешь». Однако все оказалось не так просто. Двери во всех квартирах были стальные, пусть и не сейфовые, а самые простенькие, но мы и такие вскрывать не умели. Пришлось, скрипя сердце, браться за пластит, из которого я скатал длинную тонкую колбаску, молясь про себя, чтобы взрыв никого к нам не привлек. Затем прямо поверх заряда на ленте для ремонта шлангов прилепил четыре половика, собрав их по этажу. Может быть, чуть приглушат? Получилось. Грохнула гулка все равно, по ушам садануло, и стекла в подъезде загудели. Но все же не вылетели и не посыпались, так что снаружи особого фурора такой взрыв произвести был не должен. Половички или помогли, или малый заряд, но результат порадовал. Замок вырубило, как ножом, и мы вошли в пустынную квартиру с обстановкой простой и скромной. Уходили люди отсюда планово. На обоях были невытветшие пятна наверняка от фотографии в рамочках, которые хозяева унесли с собой. Дверцы шкафов открыты, а там пустые плечики для одежды. Ну и хорошо, может и спаслись еще живые где-то. Дай бог им здоровья. Тем более, что здесь явно жила семья с детьми, причем с двумя. Входную дверь задвинули двумя тумбочками и приперли в распор ручкой от швабры, забив между самой дверью и изгибом плинтуса. Если какая тварь нарисуется, то должно задержать хотя бы на какое-то время. Аккуратно выглянул в окно и с удовлетворением отметил, что пожар в бывшем ЗАГСе явно разгорелся. Столб дыма стал еще гуще. «Хорошо. Похоронили друга». Васька уже уселся на пол с северком, посмотрел на меня вопросительно. — Давай не боись, — махнул я рукой. Сам слышал, какая у них тут дисциплина связи. Пока с нашими попробуем пообщаться, так что можно спокойно. — А когда будем местных искать, — уточнил Васька, — придумаем что-нибудь. Тут, конечно, риска куда больше. Ни кодом не воспользуешься, ни ЗАСом. Все придется прямым текстом гнать, и что из этого получится, никто не знает. Тут уже на удачу, просто потому что нет других идей. Не знаю я, как себя еще обозначить. А то будешь ломиться вслепую в сторону своих, а они тебя и израсходуют. Наверняка у них скрытых огневых хватает. Может, кто заподозрит своих в двух вооруженных мужиках, появившихся со стороны, с которой уже чуть не два месяца ничего хорошего не появлялось. Не думаю, не думаю. К чему я? Потому что какая-то связь точно нужна. Нам бы идиотам чуть раньше попытаться, когда мы на подходах к городу были. Глушилки в других диапазонах работают, на дальняк. А на частотах того же Северка на связь выйти можно было. Но с другой стороны есть такое слово, как радиоразведка. А противник у нас технически продвинутый, если о фармкоровских речь. Могло и боком выйти. Так, Вась, ты связь устанавливай, а я из-за занавесочек на улицу погляжу. Может пойму, что хоть происходит вокруг. Давай, ты мне не нужен. Рассвело окончательно, накатило солнечное какое-то даже праздничное утро. В его свете брошенный мертвый город даже не выглядел таким отвратительным, как полчаса назад. Удивлению своему обнаружил, что в бинокль отсюда можно отлично рассмотреть тот самый пост на крыше, с которого по нам вели огонь. Там были не двое, а опять человек. Пулеметчик, снайпер и еще, кажется, гранатометчик. Чем еще двое, непонятно. С автоматами, наверное. Вполне толково организованная боевая группа, как чеченцы в Грозном. Другое дело, что насчет уровня подготовки не уверен. Но это все временное, опыт сам приходит, а вот к бывшим зэкам придет обязательно, что совсем не радует. А вообще пост у них сидит удачно. Мы бы никак мимо не проскочили, куда бы ни сунулись. Угловое здание вроде институтского, обзор во все стороны. Мертвяки, кстати, особо в те места не лезут, как мне кажется. Несколько тел лежит на асфальте, а больше никого, хотя в других местах я их отсюда вижу». Даже в соседнем дворе трое стоят неподвижно. Кажется, те самые, на которых мы время тратить не стали, убегая. Нет, точно соображать начали, помнят, куда соваться не стоит. Грузовик без тента с толпой вооруженных людей в кузове и с ним БТР-70. Катят по улице неторопливо, остановились в крошечном скверике у какого-то памятника. Высыпали из кузова, спрыгнули с брони, затем из грузовика вытащили троих в военной форме, связанных. «Это кто такие?» Не фармкоровские, форма самая обычная. Вертухайская сотня, или как их еще называть, которые за нашими преследователями таскались? Скорее всего, не думаю, что им кого-то из обороняющихся атомщиков удалось захватить. Тут уже все устоялось давно. Морды избиты, все в крови, камуфляж рваный. Неслабо их отметили, не жалеючи. Впрочем, а чего таких жалеть? Мне тут никого не жалко. Если бы Вертухай и Зэка вплющили, точно так же с простым интересом наблюдал бы серый есть связь с нашими радостно объявил васька пришлось отвлечься от наблюдения большой как принимаешь чисто послышалось из наушника хоть связь устойчивостью не поражала доклад по обстановке давай имеем двухсотого колю и санек трехсотый и легки коробку вести может техника исправно от противника оторвались находимся в точке ожидания дежурим по связи гадство пошли потери да еще новый парень сразу Напросился на свою голову, пропади все пропадом из-за этого похода. Хотя, не будь похода, еще неизвестно, как бы он закончил. Извели бы их зэки со всей деревней. «У нас Сергеич двухсотый», — ответил я после паузы. Нарвались в городе. До места пока не дошли. «На связи сидите постоянно, на обмен будем выходить по возможности, без расписания. смены частот штатна». «Принял», — мрачно ответил Большой. «Конец связи». Вот и поговорили. Ладно, хоть остальные у них целые техника на ходу. Если бы с базой в лагере связь установить, все легче было бы. Тут ведь после захвата БТР такая идея появилась, что нам совсем не надо в ту сторону прорываться. Ни переправа нам не нужна, ни мост через Волгу. При необходимости можем и так ее пересечь. Что у бронетранспортера, что у бардака для такого заплыва мореходности за глаза хватит. А то ведь пойдем назад прежним маршрутом, можем и без башки остаться». Ждать нас там будут с радостью и надеждой, если засекут. Ладно, до этого тоже дожить надо, мы еще до места не добрались и никаких гарантий, что доберемся. Даже если в канализацию снова полезем, рассчитывая на то, что там кутерьма затихла, толку никакого не будет. Не знаю я, где нужный тоннель, они все похожи. Сергеич только знал, да и то от конкретного места, от которого мы ушли. Все, можно забыть. Между тем, на маленькой площади, куда приехал грузовик и бронетранспортер с уголовниками, что-то происходило, я снова взялся за бинокль. Несколько человек сгрудилось возле фонарного столба, кто-то размахивал руками, кто-то брыкался, а его держали. Затем мне показалось, что я наблюдаю сцену повешения, толпа расступилась, чье-то тело оторвалось от земли и поднялось метра на полтора. Но затем я увидел, что веревочная петля наброшена не на шею жертвы, а на вывернутые назад руки». Человека в окровавленном камуфляже подняли словно на дыбу. В бинокль было видно его перекошенное от боли окровавленное лицо. Он дергался и сучил ногами, но к нему почти сразу потеряли интерес. Подхватив земли второго связанного, его потащили к столбу напротив. и глядь, что делают?» – пробормотал Васька, тоже взявшийся за бинокль. «На корм оставили». «В смысле, не понял я?» в «Прямом. Развесят и бросят, чтобы их потом мертвяки или морфы обожрали. Сам не понял, что ли?» «А ведь точно согласился я». «Действительно, не понял сразу». Они уже второго успели подвесить, тоже кричащего и дергающегося, и потащили третьего вдаль по улице к следующему столбу. Попутно подъехала еще одна машина, обваренная решетками зелок, из которого тоже вывалилось десяток радостных и вдохновленных зрителей экзекуции. «Долго провисят?» — спросил Васька. «Мертвяки ведь не сунутся, пока машина здесь». «А они свалят, как мне кажется». «Да увидим. Нам тут еще до темноты сидеть. Нефиг по свету через незнакомый город ломиться. в липнем Засекут по-любому. Будем радио слушать. Может, какие разговоры атомщиков выцепим. На связь выйдем. Располагайся. Циммерман. 28 мая, среда, день. Как он ожидал, так все и получилось. Уголовники оказались союзниками плохими и неверными и при первой возможности ударили в спину». Если бы его бойцы такого поворота событий не ожидали, все могло бы закончиться плачевно, но проблем и так хватило. Семеро убитых, 12 человек раненых. Затем сообщение от нескольких оставшихся безопасников о том, что, кажется, изменили и уроды. По крайней мере, гибель экипажа и сб машины списать на бандитов не получалось. Да и указания поступили очень странные. Похоже, что убитый ерёменко труп которого с пулей в голове нашли там же, где и тела остальных, Командовал со стволом у головы. Один выстрел вырваться из города не смог, ему развалили движок из гранатомета. Один водник, как раз штабной, угнали уроды, которые двинули в неизвестном направлении. Единственное, что смог сделать Симмерман, чтобы хоть как-то отомстить, вызвал свой разведдозор, который искал базу Крамцова возле хлебозавода и приказал ему перебить сопровождавших вертухаев. Что те с радостью исполнили? Напряжение между этими частями отряда выросло до предела. Заодно узнал новости. К старому блоку на дороге подтянулись военные из Нижнего, причем, судя по всему, серьезными силами. Хорошо, что обнаружила их пешая разведка, отошедшая лесом. Иначе могли быть проблемы. Похоже, что те решили оседлать единственную дорогу и захватить хлебозавод. На их месте Циммерман давно бы так сделал, хотя бы для того, чтобы не давать контингенту на броне беспрепятственно подходить к городским рубежам. Затем Циммерман скомандовал отход. Уцелевшие СБшники не возражали, все равно они остались без командования, погиб не только Еременко, но и его заместитель Седых, так что ответственности за выполнение поставленной задачи на них, по сути, не было никакой. Оболтаться на враждебной территории и дальше, после того, как две трети их подразделения было выбито за последние дни, им уже не хотелось. Колонна бронетехники рванула к скоплению из трех кунгов, расположившихся на полянке неподалеку от окраины Горького-16. Именно оттуда глушили всю дальнюю связь из города и поддерживали таковую сами с центром. «Снимаемся», — скомандовал Циммер. «Пусть треплются с кем хотят, мы уходим». Однако понимая, что просто так своей властью этого сделать нельзя, он все же затребовал связь с центром, какую ему быстро организовали. Вышел прямо на Салеева, как непосредственного командира заявил. «Задачу выполнить, возможно, мне представляется. Еременко, двухсотый седых тоже, безопасников не осталось». Все люди, каких Еременко набрал, разбежались, да еще и его в расход пустили. Дурак был, короче. Что планируешь, донеслось сквозь помехи? Отход всеми силами, четко ответил он. Гоняться за этим самым аспирантом не смогу. Территория враждебная, зэки с нами воюют. Где тот находится, не знает никто. Нереально. Хорошо, будь на связи через 15 минут. Свяжусь. Есть. Циммер был уверен, что Салеев добьется отвода сил. Тот был умным командиром и именно военным, привыкшим планировать военные же операции, и четко понимал, когда задача, выполнимая, превращается в бесперспективную и самоубийственную. Поэтому, ожидая следующего сеанса связи, он завис над картой, продолжая планировать отход. К радости его командир Надеж не обманул. «Первый злой, но дал добро на отвод сил», — сказал Салеев. «Но чтобы от тебя польза была, отходи к Нижегородской ГЭС. Там опознайся, свяжись с майором Сидельниковым, окажешь им помощь. Там территориальный спор, делят саму плотину. Сидельников этот самый относится к группировке так называемых кремлевских, которые ресурс под себя берут. Командует кремлевскими рубцов, понял кто такой? Представитель федеральном округе? Именно, приятель первого. Они вроде как союзные отношения устанавливают, надо помочь. Там уже по нашей части, справишься? С безопасниками что делать? Отделяй и отправляй с ранеными колонной в центр, сам с основными силами выполняй задачу. Как понял. «Понял, сделаю». Действительно, тут команда была простая и понятная. Надо воевать, причем с людьми, то есть сделать ту работу, которой всю жизнь занимался. не дипломатии с человеческим мусором, ни толпы палачей на хвосте, ничего-то такого. «Циммер, что по маршруту решил?» – спросил его худой, узколицей мужик в капитанских погонах, до того сидевший молча. Его заместитель Шилов. «Да вот решил, а тут заново думать надо, чуть озадаченно», – ответил Циммерман водная поступила, задачу поставили. Надо к Нижегородской ГЭС идти. Это где присунулся к карте тот? А вот здесь. Циммер потыкал в бумагу острым концом пулеметного патрона, который катал в руке. Так вроде все понятно, но больно старым маршрутом обратно идти не хочется. Навоевали мы там, да и из Нижнего военные подошли. Как бы не склестнуться. А если попробовать вот сюда, Шилов указал на просеку обозначенную на карте. Отсюда всего ничего, а дальше вроде как проселками можно идти. И уже вот здесь, видишь, вот здесь попадаем на дорогу на городец. Все, на месте. Примерно так и думаю, согласился Циммерман. По другому маршруту мы с грузовиками и наливниками не пройдем. Мы не аспирант беглый, который на БТРе с бардаком, где хочет, там и катается. Циммер, ты его вроде как полюбил, уже усмехнулся заместитель. А мне чего пожал тот плечищами?» Нормальный мужик с башкой, вон сколько нас за нос поводил. Я бы такого к себе принял без вопросов. Вот бы первый обрадовался. Ну, у первого свои дела, я не в курсе. В любом случае, там опять за какие-то активы кипиша, некровная месть. Так что ненавидеть не обязательно. У нас к нему счета тоже нет. С этим согласен, кивнул Шилов. Еременковские под раздачу сами подлезли, нехер беспредельничать. В командирах земля пухом, редкость скотиной был, да еще хитро поиметой. Вот и доимелся, они же его на луну и отправили, хмыкнул Циммер. Ладно, погнали маршрут считать. Сергей Крамцов, партизанский командир. 28 мая, среда вечер. Висящие на столбах пленные сначала дергались и кричали, причем так, что было слышно даже здесь, через закрытое стекло, но потом постепенно затихли. Толпа их мучителей тоже рассосалась. Сменили пост на крыше, тот самый, который убил Сергеевича, а потом укатили по своим делам. Бронетранспортер в направлении окраины, а грузовики к центру города. Вскоре появились первые мертвяки, решительно направившиеся к висящим жертвам. Сначала двое, потом еще один показался, а потом еще несколько подтянулись. Пленные висели высоко, мертвецам едва удавалось хватать их за ноги, но дотянуться зубами не выходило. Один из повешенных очнулся, пытался брыкаться, хоть никакой пользы это принести не могло. Все равно не вырвешься и не убежишь. А затем показался морф. Уже привычной бабуинской компоновки, быстрый, осторожный, но сначала долго выглядывал из-за угла, стараясь убедиться, что место и вправду безопасно. А затем, решившись, в несколько длинных мощных прыжков преодолел пространство между укрытием и ближайшей к нему жертвой, и также, легко оттолкнувшись от асфальта, подскочил и повис на болтающемся на веревке человеке, вцепившись с него зубами. А вот дальнейшее меня удивило, никак не ожидал. «Откуда-то из невидимого мне окна грохотнул крупнокалиберный пулемет, и короткая очередь тяжелых пуль рванула бледную тушу морфа в клочья вместе с его же жертвой, хлестнув кровью и слизью на серый асфальт. А затем пулемет замолотил короткими очередями, словно под метроном, быстро уничтожив все бродячие трупы, которые скопились у столбов. Пулеметчик стрелял умеюще. Быстро, экономно, точно. Похоже, что с оптическим прицелом. «Видал?» — поразился Васька. Они так город помаленьку зачищают, кажись. Похоже, на то согласился я. Это еще не конец. Небось, двое живых там болтаются. Мы ждали темноты в этой брошенной квартире на верхнем этаже старой кирпичной хрущевки. Что делать дальше, так пока и не решили. Слушали постепенно потерявший к вечеру интенсивность радиообмен, в котором сначала говорили о потерях и повреждениях, потом же сбились на текущую службу. Видать, бои закончились и не к пользе уголовников. Казнь под окнами совершилась над пленными из числа вертухайской сотни, как я и предполагал. Основные силы спецов вырвались из города, потеряв одну машину, со слов бандитов чуть ли не половину личного состава убитыми, чему я ни на грош не верил, а вот с десятых их помощников оказалось в плену. Опять же, из того, что мне удалось понять, я сделал вывод, что захватили их невеликим воинским умением, а в силу того, что группы бывших тюремщиков были перемешаны с группами бандитов, И в какой-то момент те повернули оружие на своих вроде бы союзников. Казнь состоялась не одна. Где-то еще развесили такие же приманки и тоже, судя по звукам, в прицеле крупнокалиберных пулеметов. Из них целиться в голову не обязательно, можно куда угодно попадать, в куски рвет. На сей счет зэки правильно сообразили. Однако надо отдать должное мертвецам. На оставшуюся приманку уже никто особо не кидался. За то время, что мы продолжали наблюдать, туда всего два мертвяка подтянулось. Похоже, что они действительно научились определять опасные места. Еще двое сумели ухватить убитого зомби, лежащего близко к углу дома, и утащить труп из поля зрения пулеметчика. И уже там, в безопасности, мертвецы принялись за еду, предпоча зомбятину такой привлекательной, но опасной человечине. Около девяти вечера нам удалось поймать радиоперекличку постов. Причем звучало она настолько по-военному, что я сразу понял, это не уголовники, тех мы уже сразу определяли. Уставной язык ни с чем не спутаешь, а с отходом фармкоровских, других военных, кроме атомщиков, оставаться здесь не могло. Значит, это те, кого мы ищем». И тогда я, ничто же сумняшися, в их перекличку вмешался. «Соскочил с чистоты», — сразу отбрил меня чей-то злой голос. «Не, не могу», — ушел в отказ я, — ищу связь с биоцентром. «Ушел с чистоты, повторяю», — подтвердил свое прежнее желание голос. «Да хоть повторяйся тоже мне власть нашлась», — вполне намеренно позлил я собеседника. «Если у вас остались люди из биоцентра, сообщите, что к ним прорывается группа из Москвы. Связи с вами нет, вся дальняя связь забита помехами. Идем на удачу. Прячемся в городе, прорваться не можем». Тот помолчал некоторое время, затем сказал. «Представься». «Значит так», — оживился я, почувствовав, что какой-то контакт наладился. «Нужен Гордеев. Кирилл Гордеев. Мы с ним знакомы. Передайте». Мы с ним встречались в гостях у Дегтярева. Повторяю, у Дегтярева. Еще передайте. У нас с ним был долгий разговор на балконе. Если он это помнит, то легко может проверить мою личность. Как поняли. Вы виделись у Дегтярева, так уточнил голос. У вас был разговор, я правильно понял? Так точно обрадовался я. Жду на этой частоте конец связи. Теперь надо сидеть осторожно. Нас могут начать искать. Не думаю, что бандиты сумеют определить нас в триангуляции, но бдительность повысят. А это нам тоже как нож в острый напороться на них, и так проще простого. Прошло около часа. Никто не нападал. Никто не искал нас, по крайней мере, поблизости. На частоту тоже никто не лез. Даже перекличка перескочила на другой канал по графику. Затем рация снова заговорила. Гордеев на связи, с кем говорю. Помощник Дегтярева. Мы с вами встречались у Владимира Сергеевича Дегтярева на юбилее. Стояли с вами на балконе, долго разговаривали. Помню. Какой анекдот я тебе рассказал? Про рояли и слоновую кость сразу вспомнил я. Точно подтвердил тот, что я подарил Дегтяреву на юбилей. Африканскую статуэтку черную, женщину с корзиной на голове. Верно, узнал. Ты зачем сюда лезешь? Не видишь, что творится? У меня материал от Дегтярева, исходник вируса. Он успел с вами связаться? «Успел», — голос помрачнел. «Он как умер?» «Застрелился». «Хорошо. Только я в уме приложу, как тебе к нам прорваться? Ты где?» «В городе? но ну, не знаю точно где, а если бы и знал, то не сказал». «И как нам тебя сюда затащить?» «Откуда я знаю?» — вздохнул я. Продолжение разговора удивило. На чистоте появился третий голос, с сильным кавказским акцентом, явно очень немолодого человека, хриплый низкий. «Эй, люди, слышите?» — спросил голос. «Если вы мою догадку подтвердите, то я сам пропущу вашего человека. С гарантиями безопасности на вход и на выход без препятствий». «В смысле?» — послышался опешивший голос Гордеева. «Меня Мегрелом зовут». «Я здесь вроде как старший», — сказал голос. «Я подслушать себе позволил. Ребята ваш разговор засекли». «Этот самый исходник, за который вы говорили, он для чего нужен?» После недолгой паузы Гордеев ответил. «Вакцину сможем сделать с ним». «Что за вакцина? Мертвецы обратно в живых перекинутся». В голосе миграла слышалась легкая ирония. «Нет, укус мертвеца не будет приводить к смерти, будет просто укусом, как у собаки, например». Собеседник помолчал, затем заговорил это хорошо било бы у меня хороший пацан так от малой царапины отощил своими руками добивал у вас точно получится должно получиться эй молодой помощник как там тебя зовут ты как слышишь меня обратился миграл уже ко мне слышу хорошо я за тобой сам приеду я и буду гарантом понял я тебя отвезу куда скажут А если ты соберешься уходить оттуда, я тебя привезу обратно, куда скажешь. Ты сам подумай, какие меры примешь, чтобы доверять. Мне все равно, я старый уже. Скажи только, куда ехать. Вот так. Можно, конечно, переспросить, а это правда, а не вариоте, а честное слово. Но не думаю, что это что-то изменит. Это или правда, или вранье, и никакие дополнительные вопросы ситуацию не прояснят. «Слющий пацан», — снова заговорил голос с акцентом, — «эта вакцина всем нужна, и нам тоже, но мы ее сделать не сумеем, поэтому давай, быстрее думай. Гранату там в руки возьми или как шахить толом обвяжись, мне все равно. Будет одна машина, джип, в ней два человека, шофер и я, оба на переднем сиденье». «Серый покупают», — прошептал Васька, — «высунемся под снайпера и хана». А нам тут и так хана. Ни в центр не прорвемся, ни обратно изложил я свое видение ситуации. А так, глядишь, чего и получится. Фокус с монками, помнишь? Вот его и повторим. А насчет снайперов пусть прямо в подъезд подкатывают, сумеем проскочить. Васька вздохнул, похоже, соглашаясь в душе, затем махнул рукой и сказал. Ладно, сам решай, мне все равно. Мегрел, как принимаете? Нормально, говори. «Где я? Сам толком не знаю. Я из окна вижу место, где вы троих пленных на столбы повесили. Это неподалеку от ЗАГСа, точнее не скажу». «Момент». Пауза затянулась примерно на пару минут, затем собеседник снова заговорил. «Знаем, где это». «Оттуда куда?» «Оттуда по короткой связи надо пообщаться, я по-другому не сумею объяснить. Я не местный, чуть вильнул я. Близко совсем, руками в окно махать буду». «Хорошо», — согласился тот. «Скоро буду, жди. Частоту дай для связи». Мегрел отключился, зато снова заговорил Гордеев. «Слышишь меня?» «Слышу хорошо. Про Мегрелла я слышал от пленных, кстати. Он тут большой авторитет. А вот советовать не буду, сам решай. У нас с ними пока перемирий не было, так что гарантий не дам». «А у нас по-любому выбора нет», — ответил я честно. «Пусть уж так, постараемся подстраховаться». «Я понял», — ответил он и запросил. «От миграла на чистоте есть кто?» «Да есть, есть. Куда мы денемся?» Ответил голос уже без всякого акцента. «Проход у первого завода знаете? Пусть туда едут. Мы их пропустим и примем». «Я понял». Дослушивать я уже ничего не стал. Тут все понятно. Скинув со спины рюкзак, я уже вытаскивал из него монку, намереваясь пристроить ее на грудь. Ну и Васька время терять не стал, засуетился, повторяя мои действия. «Серый, как тогда, на машинку не заводим?» уточнил он «Или же все всерьез сделаем, мало ли чего?» «Не заводим, — решительно, — ответил я. Догадаться они не догадаются, зато если ты кнопку отпустишь, все в штаны накидают, а у тебя несколько секунд появится за автомат схватиться. И тогда, глядишь, еще повоюем, шахит из меня хреновый. Как скажешь, пожалуй, плечами, разматывая с дощечки витки телефонной лапши. Обвешивание минами заняло минут пять, не больше». А я еще и контейнер с материалом извлек из рюкзака и тоже обложил брикетами пластид, а сразу парой килограммов. И детонационный шнур от него завел на монку, примотав скотчем. Это уже чтобы никаких сомнений ни у кого не было, на предмет грохнем этих, а контейнер заберем. Ждать пришлось минут двадцать, выглядывая в окно. Затем на площади, как раз рядом со столбом, на котором морф растерзал пленного, остановился новый черный патруль. Присмотрелся в бинокль, стараясь разглядеть людей внутри, но стекла были затонированы в черноту, ничего не увидел. «Мегрелл, наблюдаю черный джип сказал я, — «как принимаешь?» «Да, это мы», — послышался уже знакомый голос. «Куда нам дальше?» «Где стоите? Оттуда резко направо езжайте, между домами, я буду подсказывать». «Жди». Машина действительно тронулась с места, повернувшись к нам лицом, и я увидел двух людей на передних сиденьях. Был кто-то за ними или нет, разглядеть пока не удавалось. Ни свет не позволял, ни ракурс. Проедете это двор до конца, затем на улице упретесь прямо в пятиэтажку. заезжаете во двор. Жди, повторил собеседник. Вась, давай, пошли, махнул я рукой, вскакивая на ноги. Бросились в подъезд, осторожно, правда, и не зря. На площадке ниже увидели мертвяка, глазеющего на нас. Чухнуться он не успел, мы чего-то подобного ожидали, и зомби словил сразу две пули в лоб, забрызгав гнилыми мозгами стену и завалившись назад. А мы бросились к окну. «Вот они!» — показал Васька на черную машину, как раз появившуюся во дворе. «Ко второму подъезду давайте, с дальнего от вас конца!» — скомандовал я. «Хорошо!» грохача ботинками по бетонным ступеням понеслись вниз. Машина уже стояла возле подъезда метрах в пяти. Чтобы не дать никому опомниться, дальше решили не болтать. Выглянули в щелку, убедились, что и джипа вроде в нас никто не целится... И изо всех сил ломанулись к черной машине, и уже через секунду стояли возле нее, направив окна стволы пистолетов. За рулем сидел средних лет русский мужик с совершенно бандитской мордой, лишь недовольно поморщившийся при виде уставившегося на него ствола. А справа от него, в спокойной и расслабленной позе, сидел худой лысоватый старик с умным и даже интеллигентным лицом, явно кавказец, который, увидев нас, лишь сделал приглашающий жест рукой. Подскочив к задней двери, Васька резко распахнул ее, давая мне возможность навести оружие в салон, но там действительно никого не было. Садимся. хлопнули за нами двери, отделяя от улицы. В салоне пахло кожей, каким-то ароматизатором воздуха. Это были такие мирные и уже непривычные запахи, что мне даже подумалось, что все это кажется. «Здравствуйте», — на автомате выдал я. «Здравствуйте», — эхом повторил Васька. «И вам здравствовать», — сказал миграл поворачиваясь к нам в полоборота. «Это то самое, зачем все гоняются?» Он показал на обвязанный изрывчаткой контейнер, болтающийся у меня на груди. Висящий на нас мины он проигнорировал. Оно самое кивнул я, затем неожиданно для самого себя добавил. Это исходный штамм вируса, который поднял мертвецов. «Откуда он у тебя?» «Я его украл из лаборатории, которая вывела нынешний штамм. Я там работал». «Мне грех жаловаться на то, что случилось», — задумчиво сказал Меграл. «Не думай, что я вышел без зоны живым. Срок у меня долгий, а человек я старый. И все мои люди продолжали бы сидеть. Но то, что мир от этой заразы умер, — это нехорошо. Если ты пытаешься исправить то, что еще можно исправить, я тебе помогу. Тебя ждут у первого завода. Я знаю». «Меня всем Мегрелом зовут», — представился старик. «Со мной тоже известный человек, Дима Шкабара. Все люди, что в этом городе с нашей стороны, прислушиваются к нашему мнению». «Серега!» — представился я. «Вася!» — кивнул Кэммл. Мегрел кивнул Шкабаре, и машина тронулась с места. «Ты будешь выходить оттуда?» — задал последний вопрос Мегрел. «Буду. Тогда видишь на связь на прежнем канале. Мы тебя вывезем». Но не сегодня, скоро уже темно будет, а по темноте мы здесь не ездим. Завтра вызывай, да и вообще у нас еще дела есть. Я понял».